Другими словами, ты струсила? Да, я правда испугалась. Скрывать не буду. Я трусливая, молодая, белая ведьма. с горькой усмешкой ответила Хариза. Почему ты обвинила Мару? Со злостью задала я вопрос, который так мучил меня. Дориан. Так приказал сделать Дориан. Он сказал, что Мару нужно убрать. Почему, он не объяснил. Но он передал мне символ, который светлые используют в том случае, когда требуют о помощи и приказывают слушаться того, кто начертил его на руке. Это тогда он начертил тебе этот символ, когда меня забирал? Да. И ты беспрекословно пошла на такое? Да. Я не имею права слушаться такого приказа. Только высшие светлые могут использовать такой символ в крайнем случае. Если Дориан знает его, значит, я должна подчиниться ему, как это будет необходимо. «О своей головой думать?» — строго спросила я. В этом случае не имею права делать так, как мне велит сердце. Мне было приказано отвести удар от себя и убрать Мару. Да как ты вообще можешь тогда называть себя светлой ведьмой? Мара была невиновна, и ты это знаешь. «Есть вещи первостепенной важности», — спокойно ответила Хариза. «Знаешь, главное для меня во всем этом то, что я поняла, доверять нельзя тебе. Вовремя все это случилось». А то так вот, на полдороге, из-за этой твоей первостепенной важности, и мне бы снесли голову». Теперь, Хариза, ты сама по себе, а я сама по себе. Ты там, в первый день прибытия, спросила у меня, как я могу с такой силой склоняться? Ты там, в первый день прибытия, спросила у меня, как я могу с такой силой склоняться? «Вот в чем парадокс». Я-то как раз и не склонилась, в отличие от тебя. Ни перед кем не склонилась. Белая ведьма. Презрительно окинув взглядом Харизу, сказала я и, выйдя из зала, направилась к себе в комнату. Приняв ванну и как следует отдохнув перед вечерней прогулкой с Зариной, я надела красивое бордовое платье и села укладывать свои волосы в незамысловатую прическу. На улице на заднем дворе послышался испуганный говор мальчишек, и я выглянула в окно. Обзор был слишком маленький, и видеть то, что происходило, я не могла. Голоса были детские, и я поняла, что это, скорее всего, шумят те ребята, которых привезли. Накинув на плечи теплую шаль, я быстро вышла из комнаты и спустилась по каменной лестнице на первый этаж. Вышла во двор, завернув за угол, Я столкнулась с Расселом, который, увидев меня, тут же преградил мне путь и, ухватив за талию, потащил в противоположную сторону. «Эй, ты чего? Я хочу посмотреть, что там происходит!» Возмущенно воскликнула я. «Не нужно тебе на это смотреть!» Строго проговорил Расс. «Теперь точно нужно, раз ты так говоришь!» Начиная испытывать тревогу, сказала я, И попробовала увернуться от него. «Я сказал нет!» Зарычал на меня мужчина. «Когда ты уже научишься слушаться меня, если я приказываю не делать чего-либо?» Я откровенно опешила от такой его реакции и притихла. Рассел ослабил хватку и отпустил меня. «Что там такое происходит, Расс? Это ведь шумели те дети, которых привезли!» С дрожью в голосе спросила я, вглядываясь в глаза мужчины. «Хэлловиса, послушай меня сейчас. Не перечь. Если сказал, что так нужно, значит, так нужно. Тебе нельзя смотреть. Только не тебе», — строго ответил он. В этот момент раздался сладкий голосок Зарины. «Рассел, отпусти свою жену. Пускай пойдет сюда к нам». Черт! тихо выругался Рассел и, повернувшись, ответил Зарине. При всем моем уважении, но Хэлависе лучше не видеть этого. Отчего же? Надув губы спросила девочка, подходя к нам и беря меня за руку. Думаю, что самое время посмотреть на все, что может происходить в стенах этого замка. Ей ведь нужно привыкать к статусу жены сына падшего ангела, такого уровня который занимает Дизраэль, а это не всегда прогулки в саду. Нужно привыкать к тому, что бывают приезжают гости, которых нужно развлекать. Зарина потянула было меня за руку, желая, чтобы я пошла с ней, но Раз жестко положил свою руку на ее ладони строго сказал: "Моя жена пойдет, но пойдет она со мной". Зарина удивленно посмотрела на Раза. Затем скривила свой веснущий носик и разочарованно ответила. Как хочешь? Давай быстрее, я жду вас. Окинув нас с Расселом недовольным взглядом, она побежала на задний двор. Раз, что там происходит? С нарастающей тревогой спросила я. Халовиса, чтобы ты там сейчас не увидела, держи себя в руках. Ради нашего ребенка я тебя умоляю. «Держи себя в руках!» С тревогой проговорил мужчина и, крепко сжав мою ладонь, повел в ту сторону, куда убежала девочка. Зайдя за угол здания, я увидела, что шестеро мальчишек стоят в центре. Вокруг жених выстроились кругом все обитатели замка. Даже Сару сюда привел Архаэль. И по его виду я поняла, что он тоже не был в восторге от того, чему свидетелями сейчас все должны были стать. Зарина стояла перед мальчишками и теребила свою косу, то и дело наклоняя голову на бок, словно раздумывая над чем-то. Увидев нас, она произнесла. «Ну, теперь все в сборе. Можно начинать?» «Что начинать?» — тихо прошептала я Расселу. Мужчина ничего не ответил, только крепче прижал меня к себе, словно боясь, что я сейчас что-то обязательно выкину. В этот же момент к нам подошел Дизраиль, стал справа от меня и тихо сказал ⁇ Я знаю, что то, что ты сейчас увидишь, будет для тебя слишком. И если ты сейчас не выдержишь, то погубишь и себя, и ребенка, и рассала. Возьми меня за крыло и направь все на меня. Иначе... Потом погибнешь от рук этой маленькой девчонки. Что направить на вас? Ничего не понимая, тихо спросила я. Ты сама сейчас поймешь. А теперь молчи. Строго проговорил ангел, и я замолчала. Зарина расплела косу и тряхнула головой. В этот момент я увидела, что ее волосы наполовину седые. «Для тех, кто не знает», — сказала она, повернувшись в мою сторону, затем в сторону Харизы. «Чтобы поддерживать себя, я должна периодически подпитывать свои силы, подпитывать силы и энергии других людей, молодых людей. Сегодня мне Дизраэль разрешил выбрать кого-то из этих прекрасных мальчиков» дабы не ломать себе голову в поисках того, кому выпадет честь исполнить такую прекрасную миссию. Я очень благодарна за такое беспокойство обо мне. Хочу, чтобы Хариза помогла мне выбрать мальчика». Все так же улыбаясь, обратилась ведьма к Харизе. Девушка испуганно посмотрела на Дизраиля и покачала головой, давая понять, что не будет этого делать. Ангел взял ее за руку. И Я услышала, как он тихо сказал ей. «Я тебя прошу, сделай это не ради себя, ради остальных мальчиков. Если ты не выберешь одного, она загубит их всех. Я знаю ее». Я в ужасе дернулась, но была остановлена цепкой хваткой Рассела. «Стой смирно, это и тебя касается». Она всех их изведет, если хоть кто-то дернется, — гневно прошептал мне Дизраиль. Хариза медленно вышла вперед, и Зарина захлопала в ладоши. — Какая послушная девочка у Дизраэля! — весело пропищала она. «Выбирай — Выбирай! Хариза обернулась и посмотрела на меня, словно ища поддержки. Но я не могла кивнуть ей ни утвердительно, ни отрицательно, поскольку оба варианта были кощунственными. Закрыв глаза, Хариза хотела было указать на любого попавшегося из мальчишек, но Зарина прошипела. «Нет-нет, так не пойдет. В глаза ему смотри, когда выбирать будешь!» Хариза открыла глаза и, быстро пробежав глазами, по шестерке бедных мальчуганов, испуганно смотревших на нее, указала на одного из них и отошла на свое место. Дизраиль сразу же взял ее за руку и крепко сжал, словно приводя в чувство. «А теперь приступим к самому приятному», — проговорила Зарина и подошла к мальчику. Взяв его за руки, она закрыла глаза и начала читать какие-то заклинания. Затем открыла глаза, и в них я увидела бушующее пламя. В этот момент на наших глазах мальчик начал расти, становиться старше, словно та жизнь, которую он должен прожить годами сейчас, Пролетала у него за считанные секунды. Во мне же тоже начала бурлить кровь от увиденного. Я, как и просил Дизраэль, весь бушующий во мне водопад из желаний подавить эту девчонку, направила на него, чувствуя его близость, и касаясь пальцами руки его жестких перьев, о и исцарапала всю свою ладонь. Мальчик стал юношей, затем молодым мужчиной, затем мужчиной средних лет затем человеком преклонного возраста и, наконец, дряхлым стариком. Он, сгорбившись, стоял около Зарины, которая держала его все так же за руки и в какой-то момент отпустила его. Старик упал на колени и издал тихий стон. В этот момент мною овладело такое желание смести эту маленькую тварь, что я застонала и просто впилась пальцами в крыло Дизраиля услышав в ответ его едва сдерживаемый стон. Облизнув губу, я поняла, что из носа вновь потекла кровь. Мои ноги начали подкашиваться, и Рассел притянул меня к себе ближе, дабы я не упала. Переводя взгляд на крыло Дизраэля, в том месте, где за него ухватилась, я увидела, что черное полотно стало белым. С каждой секундой, что я держала крыло, и эта белоснежная дорожка... Становилось все больше и больше, и в какой-то момент мне стало легче, словно я сделала глоток какой-то живительной влаги. Настолько мне стало хорошо. Кровь из носа перестала течь, и я услышала хриплый голос Дизраиля. «Отпускай. Теперь сможешь сама». Я отпустила крыло, которое он тут же силой отряхнул, словно оно было обожжено пламенем и белые перья посыпались на землю, превращаясь в пепел. Я перевела взгляд на Зарину, которая стояла, и в блаженстве закинув голову улыбалась. Ее волосы приобрели красивый, светло-русый цвет, и я поняла теперь, почему она занимала особое место среди темной нечисти, и почему ее ставили на один пьедестал с самыми неугодными темными существами. Она кормилась кормилась молодостью детей, превращая их в немощных стариков, дни которых были сочтены. За считанные секунды они под действием ее чар проживали жизнь до преклонных лет. Эта же тварь набиралась сил благодаря их потерянным десятилетиям. Хариза протянула мне свой платок, и я вытерла следы крови у себя под носом. Отпусти меня раз, как в тумане прошептала я. Нет, строго сказал он и только крепче прижал меня к себе. Я сказала, отпусти меня, яростно прошептала я, но мужчина словно не слышал. Отпусти ее, проговорил Дизраиль, взяв за плечо сына, словно давая понять, что все будет хорошо. Я посмотрела на Дизраэля, который утвердительно кивнул мне в ответ, словно зная, что я хотела сделать. Раз, разжал свои объятия, и я вышла к Зарине. «О, девочка Рассела тоже заинтересовалась происходящим!» С насмешкой сказала Зарина и протянула мне руку. Я взяла ее ладонь в свои руки и почувствовала какое-то чувство удовлетворения. Такое же, как тогда, когда я держала Дизраэля за крыло. «Я хочу проверить кое-что, если ты разрешишь», — осторожно попросила я ведьму. «Что ты хочешь проверить?» — сузив глаза, спросила Зарина. «Ты сильная ведьма и, скорее всего, понимаешь, что это такое, когда представления не имеешь, на что способна. Мне не давали развивать свои способности, поэтому мне интересно, что я теряю». Скоро мне исполнится восемнадцать, и силы этой у меня более не будет. Мне бы просто хотелось знать, чем я обладала. Если ты не против, конечно. Если скажешь, что нельзя, значит, нельзя. Проговорила я и поправила локон у лица темной девочки. Зарина смотрела на меня и словно колебалась, давать ли мне разрешение на такое или нет. Но по ее виду было ясно, что ей польстило то, что я прошу у нее позволения что-либо сделать. Я не ошиблась. Девочка была амбициозной, как и все, кто имел в своих руках хотя бы каплю какой-то власти над другими. Зарина снисходительно улыбнулась и махнула рукой, давая понять мне, что позволяет мне сделать то, что я задумала. Я опустилась на колени перед стариком всего лишь мгновение назад бывшего мальчиком, и протянула к нему руку. Старик отпрянул в испуге от меня, и Зарина засмеялась, увидев это. «Не бойся. Доверься мне». Тихонько прошептала я старику, вглядываясь в его затянутые старческой пеленой глаза. Старец протянул мне с опаской руку, и я осторожно сжала ее, словно бы и сама испытывала не меньше страха от того, что сейчас хотела сделать. Не переставая смотреть ему в глаза, я начала проваливаться в какую-то томительную бездну. Такого я еще не испытывала. В этот раз я уже не чувствовала боли, как тогда, когда спасала свою сестру. Именно в этот момент поняла, что стала сильнее. Несмотря на то, что с каждым днем приближалась к тому моменту, когда вся моя сила перейдет Расселу. Я стала сильнее. Возможно, сила считывала все исходящее от окружающих меня темных сущностей и адаптировалась, набиралась опыта. Даже тех нескольких минут, во время которых я держала Дизраэля за крыло, хватило, чтобы во мне утихли те волнообразные, хаотичные скачки энергии, которые порой не давали мне сосредоточиться. Прошло несколько минут. Но ничего не происходило, и я нахмурила брови. «Что-то не получается у тебя ничего? Зря смодеть так волновался насчет тебя, я вижу!» С насмешкой ответила Зарина и погладила меня по голове. Я растерянно посмотрела на Рассела, но он только головы покачал в ответ. Прошло еще несколько минут, и я со слезами на глазах отпустила руки старика. Я ничем ему не могла помочь. Для меня это было таким шоком, что я просто стояла и, не веря своим глазам, испуганно смотрела на старого мужчину, который всего несколько минут взирал на меня с такой надеждой. «Уведите его в какую-то комнату! Вряд ли он доживет до утра!» Хихикнув, проговорила Зарина, обращаясь к Диору и, дождавшись, пока старика уведут, обратилась ко мне. «А ты не расстраивайся, тебе же лучше!» Зато я теперь знаю, что ты скоро будешь просто хорошенькой жена Рассела, и не более. Жаль, конечно, я надеялась на то, что мне с тобой придется повозиться еще, раз хорошо справляется со своей задачей. Потрепав меня по щеке, проговорила Зарина. У меня же по щекам потекли слезы. Настолько я была разочарована в себе. Ну как такое могло произойти? Я ведь чувствовала, что сила возросла, что я окрепла. Но результат был на налицо. Старик как был, так и остался стариком. Я не смогла вернуть ему то, что забрала у него эта маленькая кровожадная, такая миленькая с виду тварь. «Выношу вердикт раньше времени», — разочарованно провозгласила Зарина. «Девочки могут оставаться со своими мальчиками. Хариза настолько боится за свою жизнь, что готова на все, что угодно, лишь бы остаться в живых, даже извести ближнего». Так печально, даже не попыталась вступиться за ребенка, Прямо противно. Хэловиса, в силу того, что теряет силу, становится тоже безопасной. Скучно, правда, все закончилось. Я думала, будет намного веселее. Ну, что поделаешь? Мельчают ряды светлых, уже нет у вас того огня, который был прежде. Что были за времена? А теперь так одно разочарование. Брезгливо окинув взглядом меня и Харизу, а она развернулась и пошла в замок. Через четверть часа все разошлись по своим делам. Во дворе остались только мы с Расселом. Я все так же сидела на коленях и пребывала в каком-то ступоре от осознания того, что превращаюсь в слабую оболочку некогда прекрасной силы. «Пойдем внутрь. Становится холодно». Проговорил Рассел, помогая мне встать на ноги. Раз. Как такое могло случиться? Этого не может быть! Я же чувствую, что этого не должно было произойти!» Разревевшись, проговорила я. Рассел поднял меня на руки и поцеловал в лоб, сказал, унося меня в замок. «Это только к лучшему!» В комнате я продолжала рыдать, не переставая. Меня изнутри стало переполнять чувство, которое было не сравнить ни с чем. Этим чувством была обида на себя за то, что я не смогла помочь мальчику. Именно в этот момент я поняла, насколько то, чем меня наделило провидение, было важнее не только для меня, но и для окружающих простых людей. Что я не имею и не имела права даже задумываться о том, что лучше бы жить без этой силы и лучше передать ее Расслу? Нет, сила должна была жить во мне, крепнуть во мне и нести в мир то, в чем было ее предназначение. Этот горький опыт стал для меня озарением. Устав от одолевших меня эмоций, я заснула крепко, прижимаясь к Расслу, словно бы пряча свою беспомощность в его объятиях.